Старт все ближе и ближе. К началу 1961 года подготовка к полету человека в космос вступила в завершающую стадию. 14 января 1961 года главная медицинская комиссия впервые рассмотрела готовность к полету первых советских кандидатов. Как уже говорилось, шестеро кандидатов были выделены в особую группу, готовившуюся по ускоренной программе. Медики дали добро для участия в полёте всей шестёрке – Валерию Быковскому, Юрию Гагарину, Григорию Нелюбову, Андреяну Николаеву, Павлу Поповичу и Герману Титову. 17 и 18 января все шестеро сдавали экзамены. Председателем комиссии был помощник главнокомандующего ВВС по космосу генерал-лейтенант авиации Николай Петрович Каманин. Членами комиссии – начальник медицинской службы ВВС, заместитель начальника главного военно-медицинского управления генерал-майор медицинской службы Александр Николаевич Бабичук, начальник Государственного научно-исследовательского института авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР, генерал-лейтенант медицинской службы Ювеналий Михайлович Волынкин. Заместитель начальника института авиационной и космической медицины по политчасти генерал-лейтенант Василий Яковлевич Клоков. Начальник управления, заместитель начальника института авиационной и космической медицины, полковник медицинской службы Владимир Иванович Ездовский. Начальник центра по подготовке космонавтов Евгений Анатольевич Карпов. Академик АН СССР нараер Мартиросович Сисокян, представитель ОКБ-1 Константин Петрович Феоктистов, главный конструктор завода номер 918, сноска, ныне НПП «Звезда», конец сноски Семён Михайлович Алексеев, лётчик-испытатель Марк Лазаревич Галай. Почти все кандидаты сдали экзамены на отлично. Лишь Быковский и Нелюбов получили по одной четвёрке. 25 января 1961 года все шестеро были официально назначены на должность космонавтов и получили квалификацию «Космонавт ВВС». Комиссия определила и рекомендуемую последовательность полётов. Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Валерий Быковский, Павел Попович. Эта рекомендация, конечно, не означала официального назначения пилота «Первого Востока». Но мы видим, что уже тогда Юрий Гагарин являлся лидером «шестёрки», и имел наибольшие шансы первым полететь в космос. Правда, товарищи Гагарина по отряду вспоминают, что неофициальным лидером он стал ещё осенью 1960 года. Тогда сами слушатели-космонавты провели в своём кругу небольшой опрос. Кто из шести должен первым полететь в космос? Не сговариваясь, большинство назвало Гагарина. Если верить этим рассказам, то сам Гагарин указал имя Титова. Назывались ли другие фамилии, история умалчивает. Пока космонавты сдавали экзамены, в ОКБ-1 продолжалась работа над кораблем. Две неудачи в конце предыдущего года – заставляли конструкторов вновь и вновь проверять и испытывать системы корабля, чтобы исключить малейшую возможность какого-либо сбоя, который мог бы привести к аварии. На кону стоял не только престиж страны, но и жизнь космонавта. Поэтому надо было исключить все случайности. 20 февраля первая шестёрка космонавтов приступила к занятиям на заводе номер 918 по изучению скафандров, кресла, носимого аварийного запаса. Одновременно началась индивидуальная подгонка скафандров. Правда, успели сделать скафандры только для Гагарина, Титова и Нелюбова. Остальные – кто в соответствии с рекомендациями комиссии стоял в условном графике полетов позади них, остались пока без космических доспехов. В тот же день на встрече с главкомом ВВС Константином Вершининым в ОКБ-1 Королев объявил, что запуск первого востока Востока-3К переносится на 27 28 февраля или даже на более поздний срок из-за недоделок по газоанализатору, антенно-фидерному устройству и носимому аварийному запасу. 22 февраля государственная комиссия приняла решение пускать первый Восток-3А с недоделками в начале марта, а второй только после завершения всего цикла наземных испытаний. Таким образом, Запуск первого корабля мог состояться 2-го, 3-го марта, 2-го, 20-го, 25-го марта. Опуск с человеком в конце марта, начале апреля. Однако первый Восток-3А, официально его назвали четвертым кораблем-спутником, запустили только 9 марта. На его борту находились собака-чернушка и манекен Иван Иванович. Полёт проходил по одновитковой программе, аналогичной той, которая планировалась для полёта человека. Все этапы полёта прошли нормально, за исключением разделения спускаемого аппарата и приборного отсека. Две части корабля вместе вошли в атмосферу, и только потом, когда перегорел разъем, они разделились. Задержка с разделением привела к тому, что корабль перелетел запланированный район посадки и сел в 260 километрах северо-восточнее Куйбышева. Пуск следующего корабля был назначен на 17 марта. Накануне на трех самолетах Ил-14 вся первая шестерка космонавтов вылетела в Куйбышев. В районе аэродрома Смышляевка ожидалась посадка спускаемого аппарата следующего корабля-спутника с собакой и манекеном на борту. Космонавты должны были наблюдать посадку корабля и кресла с манекеном. Но рано утром, 17 марта, стало известно, что старт откладывается на несколько суток, и космонавты вылетели на космодром. На следующий день на второй площадке они встретились с главным конструктором ракетно-космических систем Королёвым главным конструктором ракетных двигателей Валентином Петровичем Глушко и главным теоретиком космонавтики Мстиславом Всеволодовичем Келдышем. Конструкторы и космонавты прошли по сборочному корпусу, где ракеты и корабль готовились к старту. 19 марта с утра шестеро космонавтов вместе с Константином Феоктистовым Изучали возможность посадки корабля на территории СССР на разных витках полета на случай, если после первого витка посадка не состоится. Вечером участники подготовки отработали план переговоров космонавтов с Землей. 24 марта на первой площадке проходила генеральная репетиция пилотируемого пуска. На вывозе ракеты с пятым кораблем-спутником присутствовали космонавты. В 18 часов Гагарин и Титов надели скафандры, затем их перевезли к ракете, и они поднялись на лифте к люку. Все было как перед реальным полетом. Только в корабль ни Гагарин, ни Титов не садились. Место было занято. Там уже расположился. Иван Иванович. Полёт пятого корабля-спутника в целом прошёл успешно. За одним исключением вновь не произошло своевременное разделение спускаемого аппарата и приборного отсека. И вновь был перелёт на 660 км от расчётной точки. На борту корабля Спутника находились Иван Иванович и собака Звёздочка. Вообще-то в космос должна была лететь удача. Но за день до старта Юрий Гагарин, тогда ещё просто один из кандидатов на полёт, сказал: "Мы люди не суеверные, но удача нам и самим не помешает". Удачу переименовали В звездочку. Под этим именем она и вошла в историю. Успешные полеты четвертого и пятого кораблей спутников сняли последние преграды для полета человека в космос. Они доказали, что вероятность успешного осуществления этого эксперимента весьма высока, хотя и не была безоговорочной. Сам Королёв оценивал ее в 50%. Но интуиция подсказывала ему, что все будет нормально. Поэтому он активно взялся за подготовку старта корабля с человеком на борту. Будь у него под рукой ракета и корабль, он, вероятно, запустил бы их уже через несколько дней после возвращения с орбиты звездочки. Но готовых ракет не было. Да и некоторые технические вопросы еще требовали решения.